Глава 10. между Востоком и Западом В тот же год, июня 26-го, когда Зоя Палеолог торжественно въезжала в город Сиену, на Москву прибыли вестники из Перми Великой от воеводы князя Федора Пестрова. Вестником был Леваш Некрасов, давно уже знакомый государю-помещик из Ближнего Подмосковья. Трофеем Гаврилович радостно встретил государь вестника, видя по лицу его, что вести добрые «сказывай», Леваш, помолясь, низко поклонился великому князю. «Да хранит Бог тебя, государь, на многие лета!» — сказал он с чувством, и, вновь поклонясь, продолжал. «Князь Федор Давыдович поистует. Благослови, Господь тебя, государь, по воле твоей пригнали мы на конях в Пермскую землю, кустью черной реки на Фоминой Седмице, в четверток. Оттуда же, коней на плоты поставив, приплыли подградец Анфаловский. Примечание. «Древняя русская колония у берега Камы на торговом пути в Пермь». Конец примечания. Тут сошли с плотов и погнал яс на конях на верхнюю землю к городку Искору, а Гаврилу Неридова отпустил на нижнюю землю, на Урос, на Чердынь реку, да на Почку реку, на пермского князя Михайлу. Сам же яс, когда шел к городку Искору, то от него недалеко встретил рать пермячей на реке Колве. И был бой между нами. Побил их яс и поймал воеводу их Качаима. Отсель дали, пошел к самому Искору и взял его. А воевод поймал Бурмета Дымичкина, а Занар сам ко мне по охранной грамоте пришел. Взял и пожег яс еще многие иные городки пермяцкие. Потом с полоном пошел яс на устье почки реки, которая в колову впадает. Тут встретил рать Гаврила Нилидова с полоном. Срубили мы городок крепкий, почкой назвав, и силой уратной привели всю ту землю до Тобя, государь. Отсюда же шлю тебе с Красовым из полона нашего князя Михайлу, воевод Бурмета до Мичкина до Качаима, и все, что имало у них — шестнадцать сороков соболей, до шубу соболью, пятнадцать поставов Ипского сукна, да три панциря, до шлем, да две сабли булатные. Вестник поклонился государю и добавил, — Все сие, государь, во вьюках на дворе у тебя, а князь и воевода за стражей твоей. — А что князь Федор далее мыслит делать? — спросил Иван Васильевич. — Чаю, государь, седмится через полторы, вслед за мной на Москву будет. В городке же почки застава с Гаврилой Нелидовым оставлена. — Добрый, Гаврилович, добрый все содеяно! — весело молвил великий князь и, обратясь к дворецкому, продолжал — «Ты же, Данил Костянтинович, у да и дай вестнику-то, да и князя своеводами не забудь. Сами железо с пленников помести по достоинству в избе просторной, и корм давай добрый, по достоинству. Только стража пусть будет крепкая. Того же лета, ближе к Кузьме Демьяну, что 1 июля празднуют, слухи пошли, большая ордаде опять зашевелилась». Царь Ахмат по зову короля польского и князя литовского Казимира войска свои собирает. «Есть ли о вести от наших дозоров?» «Из дикого поля», — спросил Иван Васильевич у дьяка Курицына. «Есть ли вести и от Даниара царевича?» «Нет, государь», — ответил Курицын, — «вестей настоящих нет. Только мы слухи разные ползут». Иван Васильевич задумался, нахмурив брови. «Береженого Бог бережет!» — тихо молвил он, наконец. «Чаю Федор Давыдович из Перми придя отдохнул уж. Пусть он утре же в Коломну гонит, а оттуда с коломячами на реку Аку идет переправы стеречь. Июля же второго мыслю со многими людьми князя Данилу Холмского и князя Ивану Стригу послать к берегу, а потом и братью свою тоже к берегу, с полками ихними отослать. Мать же свою» с княжичем Иваном вместе в Ростов Великий. Сам я Уколом не буду Москву оборонить. Хотя государь говорил обо всем спокойно, но было заметно, что руки его слегка дрожат, а голос стал хриплым. Он прерывисто вздохнул и, обратясь к дворецкому, добавил «Покличка ко мне князя Юрия». Он сейчасец у государыни-матушки. «Ты же, Федор Васильевич, при думе нашей будь тут». И твое слово годно будет. Иван Васильевич опять замолчал, хмуря брови, и вдруг тихо произнес в раздумье, «Даниара-то я с Пресубе оставлю вместе с главным полком, вернее, многих он. Государь еще что-то хотел сказать, но вошел князь Юрий и сразу спросил с тревогой, вести плохие, Иване. «Слухи токмо», — ответил Иван Васильевич, «но я не хочу ждать, когда гром грянет». После-то крестись, не крестись, не поможет. Началась долгая и подробная беседа о военных делах, об обороне Москвы на берегах Оки со стороны Дикого Поля, через которое испокон веков все ордынские пути на Русь пролегают. Смотрели карты с указанием бродов и переправ на Оке, думали о разных обходах, но точно ничего не знали, ибо от дозоров никаких вестей не было. Слухи же, что было странно, шли не из степей татарских, а из Литвы. «Полагаю, — сказал великий князь, — замысел ратный есть у Казимира. Не зря Кирей Кривой, бежавший от нас, послом от короля Варду ездил, зло нам уготовил. Сие возможно, — живо подхватил дьяк Курицын, — и слух литовский мыслью из Новогорода к нам идет». Иван Васильевич заметил, что на лице брата на миг мелькнула тревога. Это удивило государя, но он ничего не сказал, подумав, что Юрий боится нападения новгородцев. Прошло 13 дней с тех пор, как Иван Васильевич совещался с Курицыным и князем Юрием о возможном набеге Ахмата. За это время полки московские и полки братьев государя под началом князя Юрия Васильевича Заняли по всему протяжению Аки те места, кои им указаны были самим государем. Великая княгиня Марья Ярославна вместе со внуком своим была уже в Ростове великом, а от Ахмата все еще не приходило из степени каких достоверных вестей. Немало беспокоило великого князя и то, что молчал Хозя Кокос, через которого он переслал челобитную грамоту крымскому хану. При этой грамоте было личное письмо от государя к Кокосу с просьбой о том, чтобы он вместе с ханским наместником в Кафе, князем Мамаком, постарались бы склонить Гирея скорее заключить союз с Москвой против общих врагов. Но только сегодня, июля 13-го, прибыл на Москву посол из Крыма. Дьяк Курицын поспешил к государю, Сведов через Данилу Константиновича, что великий князь по обычаю пошел в опочивальню свою отдохнуть после обеда, побежал дьяк за ним следом. Не успела еще дверь затвориться за государем, как Курицын подоспел к опочивальне. Иван Васильевич, слыша, что бежит за ним кто-то, приостановился на пороге. Увидев дьяка своего, запыхавшегося, но сияющего радостью, он весело приветствовал его и пригласил к себе. «Сказывай, Федор Васильевич», — говорил он неторопливо, — «садись поближе ко мне и сказывай». Кокос Шурина своего Исупа прислал, но тоже еврейно. Ночись пригнал он с купцами кафинскими. Тут на Москве у знакомцев своих на гостьбу стал Исуп-то. «А сей частиц где он?» «У тебя в передний, государь. Веди его в трапезную мою». Довели Данилушке угощения, как для служилых Таревича изготовить почетное. Когда Курицын выходил, государь не выдержал и спросил, с чем он приехал-то. — Ханский ярлык привез, грамоту князя Мамака да письма Кокоса. — Добре, добре, — с веселой усмешкой молвил Иван Васильевич. — Ну, иди, и яс в борзе буду в трапезной. — Прием-то будет тайный. — Разумею, государь. Когда Великий князь вошел в трапезную, там уж все его ожидали, стоя перед входными дверями. Принимая низкие поклоны, Иван Васильевич, не задерживаясь, подошел к красному углу и сел за стол под образами, оглядев присутствующих и увидев дьяка Курицына, дворецкого Данилу, начальника своей стражи Ефима Ефремовича, стремянного Савушку до да несколько наиверных слуг, государь милостиво улыбнулся. Обратясь к Исупу, одетому по-итальянски, как одеваются купцы венецианские, но с пейсами и в ермолке, он приветливо спросил, — Добрый ли дошел? — Дай Бог тебе, государь, жить сотни лет. — "Милости Божией дошел добре", перевел курицан слова супа, сказанные на итальянском языке. Евреин же после сего поклонился великому князю и, встав, сказал через переводчика, — Хан Меглагерей... «Жалует тебя» в ответ на челобитную твою грамоту. «Хочет он иметь с тобой такую дружбу и братство, какие у него есть с Казимиром, королем польским?» Исуп снова поклонился великому князю и, передавая дьяку Курицыну ханский ярлык, молвил «Все сие в ярлыке сказано, и есть на нем печать и подпись хана». Истинно все так», — подтвердил Курицын, осмотрев ярлык. «Сия же грамота...» продолжал Исуп, доставая другую грамоту, «от князя Мамака, наместника ханского в Кафе, который в угоду зятю моему кокосу радеет за тебя государь пред лицом Менглы Гирея для ради докончания против ворогов Москвы и Крыма, дабы вороги Москвы были ворогами Бахчисарая, а вороги Бахчисарая — ворогами Москвы. так мы сие тайно хранить надо, надо, до времени, и от короля... И от хана, и от султана. Исуп с поклоном передал эту грамоту дьяку Курицуну и продолжал. — Есть еще у меня в столбцах письма зятя моего, которые писаны по-еврейски. Письма сии великие и долги, а без меня мыслю на Москве их прочесть некому. — Как же, великий государь, с сим прикажешь? — Ты повестуй мне, — милостиво молвил великий князь, О всем писанном кратко, о сути дела. После же переведи все диаку моему курицу на пофряжски, а он себе запишет по-русски. Более же писем мне по-еврейски пусть кокос не пишет, а токмо то по или по-татарски. Исуп почтительно поклонился и продолжал. «Кокос молит Бога о многих годах жизни твоей и доводит все, что от сил его, ума и хитрости зависит». Все он и сделал, дабы склонить Хана на вечный братский союз с Москвой. В письмах Сих Хазред Кокос день за днем повествует, как шли у него дела и беседы с князь Мамаком и с самим Ханом Менглыгереем. Но и главное же в всех письмах то, что при всех трудностях дело подвинуто вперед, и есть узятие моего упования благополучно учинить с ханом угодное тебе до кончания. — Пусть так и будет, — сказал великий князь. — Федор Васильевич, прими письма, уговорись с Исупом о днях и часах, а потом прочтешь мне все, что тут написано. Сей же часец, перескажи ему свои слова по-фряжски. Государь обратил лицо к Исупу и произнес. — Спасибо тебе за добрые вести. Передай поклон мой кокосу. Скажи ему, что я буду много его жаловать и казной, и многими выгодами торговыми. И то бя, пожалуй. Без моего жалования из Москвы не отъедешь. Через три дня после того, как Исуп выехал в Кафу с большими дарами и для зятя своего Кокоса, и для князя Мамака, в Москве случилось несчастье. Июля двадцатого на Илью Пророка, что грозы держат, загорелось в третьем часу ночи на посаде у церкви Воскресенья Нарву, и горело всю ночь и на другой день до обеда. Множество дворов погорело, церквей одних более двадцати пяти сгорело. Огонь пошел по берегу до церкви Воздвижения, что на остром конце, и по Васильевскому лугу, до да по Кулишку. Верх же от церкви воскресенья огонь пылал вдоль всего рва, оттуда через Дмитровскую улицу опять до Кулишки дошел. Звон на батный всю Москву пробудил». Буря поднялась великая, метало пламя по воздуху за восемь дворов, а с церквей и хором верхи срывало. Посаджи весь криком гудел, ибо горели многие живьем, и люди, и кони, и коровы, и овцы. Горожане московские облепили все башни и стены кремлевские, а зарево так было сильно, что будто днем их всех видно, будто у костра стоят великого и страшного. Не только на стенах слепит и жаром полит, но и внутри града и стомна. Хоть ветер и тянул от Москвы, а не на Москву, все же многие кровли деревянные или соломенные тлели и во ограде, а в иных местах даже пламенем полыхали. Иван Васильевич, как и на всех пожарах со стражей своей и со многими детьми боярскими, скакал по всему граду, поспевая ко всем местам, где занимался огонь, гасил водой, а где залить нельзя уж было — разметывал мелкие постройки целиком или срывал затлевшие кровли с хором из церквей деревянных. Только с рассветом буря стихать стало, но спать никто не ложился. Жар столь еще силен был, что огонь таился повсюду, и каждый миг грозил разгореться. Лишь к обеду пожарище потухать стало и курилось все только горьким дымом, ибо на посаде и гореть-то почти уж нечему было». Государь, усталый, измазанный сажей в закопченной и рваной одежде, возвращался в свои хоромы вместе с любимым своим Стремянным. Но борьба с огнем все еще волновала великого князя. Лицо его светилось радостью. — Все ж Кремль! Отстояли, Савушка! — весело крикнул он Стремянному. Истина, государь! — подтвердил тот, но грустно добавил. — Только народу-то сколь погорело, до да скота, да именья всякого. — Тень! — на миг набежала на лицо государя, но, бодро тряхнув головой, он молвил, «При пожарах, как и в бою, без того не бывает. Огнем и мечом нас за грехи Господь наказывает». Снова, как уж много раз то бывало, стучат вокруг Москвы топоры, снова рубят хоромы, избы и церковки деревянные в посаде за Москвой-рекой, гонят по воде плоты из бревен к посадскому берегу. Лодки с кирпичом для печей, с людой, гвоздями и свинцовыми переплетами к оконным рамам, церквей и хором переплывают от московского берега в разные концы посадские. Перевозят товар и на телегах. Приплыло, приехало и пришло сюда множество плотников, печников и всяких других умельцев строительного дела. Шум и гам с утра до ночи на строительстве. И тут же торговля бойкой с ясными припасами хлебом, пирогами, мясом, рыбой, маслом, овощами, молоком, крупами и прочим. Наскоро кругом выросли балаганы с напитками медом, сбитнем, квасом, пивом, брагой, бузой и водкой. Слушая отдаленный гул, стук, грохот и шум строительства и крики с базара, Иван Васильевич сидел в своем покое у открытого окна и беседовал с дьяком Курицыным в ожидании раннего завтрака. — Сколько мы ни строй, — молвил великий князь с досады, — ток мы новые костры готовим. — Придет время, государь, — возразил Курицын, — исполнится хотение твое. Из камня да из кирпича все будет. Громкий конский топот заглушил славодьяка. Три конника во главе с начальником караула от ворот княжего двора во весь опор подскакали к черному крыльцу государевых хором. — Вестник! — — молвил взволнованный великий князь, выглянув из окна. — Федор Васильевич, вели Даниле Костянтиновича вестника сюда звать. Дверь отворилась без стука, из-за нее выглянул дворецкий. — Прости, государь, — молвил он, — вестник тут спешно, от князя Ивана Стриги. Пущать к тебе? Государь утвердительно кивнул головой. Данила Константинович, войдя в покой, пропустил вслед за собой вестника и начальника караула при княжих воротах. Едва вестник успел помолиться и поздороваться с государем, как великий князь резко спросил, «Где князь Иван?» «У Бродов, государь, меж Коломной и Каширой. А князь Холмский?» «У Брияга же, государь, за Каширой, ближе к Серпухову». «Но сказывай, как князь Иван повествует». От дозоров степных, государь, из Заки весть пришла июля 29 девятого. Царь Ахмат Ордынский по Литве тайно без дорог с проводниками. Ночи же с литовского рубежа к реке Аке пришел. куда же оттоле идет неведомо. Бают ведет Ахмат с собой, и твоего посла, боярина волнина Григорий Иванович. Иван Васильевич многозначительно поглядел на Дьяка Курицына и молвил. — Недаром Казимир-то послом Киреи посылал в Орду. А тот Ахматова посла с собой привез. — Разумею, государь, — сказал Курицын, — грозно испытует Господь нас. Иван Васильевич промолчал и, подавив охватившее его волнение, сказал вестнику, — Благодари от меня, князя Ивана, за службу. Да пусть лазутчиков шлет, дабы вызнать, куда хан-то пойдет, и нет ли с татарами Казимировых полков и прочее. Впрочем, князь Стрига и сам сметит, что мне надо, иди отдыхай, Данила Костянтинович угостит тебя. Когда все вышли, Великий князь подошел к дияку Курицуну, положил ему руки на плечи и сказал Верно, слово Твое испытует нас. Сие куда грозней московских пожаров? Ныне вся Русь в огневом кольце Орда, Казимир, Казань, Новгород, удельные и прочие вороги сама земля горит у нас под ногами. Государь отошел к открытому окну и, некоторое время, думая о трудных делах, Смотрел невидящим взглядом на окрестности Кремля. — Прикажи-ка, Федор Васильевич, — молвил он глухо Ефим Ефремычу, — готовым быть сей же часец со всей конной стражей к отъезду со мной в Коломну. Пусть и запасных коней ведет с собой. Довели попам обедню петь. Я же, одевшись парадному, сей же часец приду, а от обедни прямо в поход».